Глаза Вики начинают метать искры неприязни. И что за чушь ты здесь нес? Патриотизм, командный принцип, будто проповедник какой-то. Я чуть не померла со скуки. Я говорил о том, во что верю. И если хочешь знать, очень многие думают так же. Верь сколько хочешь, но молча. А то ведь с души воротит. Тут в гостиную входит Элвис Пресли и останавливается, глядя на меня. Он расслышал что-то ему не понравившееся и намеревается выяснить, не я ли несу за это ответственность. «Нет, не нравятся мне мужчины», — заявляет Вики, воинственно глядя на свою ложку но никак вас не сделать счастливыми больше, чем на 10 минут в день!» «Что тебя? Что Эверетта?» «Ведете себя, как замученные собачонки, и, главное, сами же себя до этого и доводите!» «Мне казалось, это ты чувствуешь себя несчастной!» «Да! А на самом деле ты!» «Разве нет?» Ты же все вокруг ненавидишь. Я более чем счастлив. Я улыбаюсь во весь рот хотя на самом деле у меня щемит сердце. Ты делаешь меня счастливым. Я знаю. Можешь на это положиться. Ах, ах, пошло-поехало. Зря я тебе сказала о твоей бывшей, И этом как его... Едва услышал, сразу крутым мужиком и заделался. Я не крутой мужик, и отношения их меня не волнуют. Ишь ты! Посмотрел бы ты на себя, когда я тебе все рассказывала. А ты сейчас на меня посмотри. И я снова улыбаюсь от уха до уха, понимая, впрочем, «Доказать человеку, что ты пребываешь в прекрасном настроении, не вынудив беднягу признать полное свое поражение и не разозлив до чертиков, невозможно!» Элвис Пресли, насмотревшись на нас, удаляется за спинку Софы. «Почему бы тебе просто не выйти за меня замуж?» спрашиваю я. «По-моему, прекрасная мысль». «Потому что...» Я недостаточно люблю тебя. Вот почему. Она смотрит в сторону. На кухне снова лязгают тарелки. Чашки со звоном опускаются на блюдце. Где-то далеко, в неведомой мне комнате, негромко звонит телефон. — Эй, там телефон звонит, — говорит в пространство Линадт. И звонки смолкают. «Ну, конечно, любишь!» Весело сообщаю я. «Глупости какие!» Вот я сейчас на колени встану. Я опускаюсь на колени и огибаю на них стол, направляясь к Вике, сидящей царственно перекрестив ноги, укрытые туго натянутыми чулками. «Мужчина!» На коленях просит и умоляет тебя стать его женой. Он будет хранить тебе верность, выносить мусор, мыть посуду и готовить, или, по крайней мере, наймет для этого кого-нибудь. Как можешь ты отказать ему? Без труда, отвечает она, хихикая. Я снова смутил ее, но уже иначе. Фрэнк? Моё имя?» «Неожиданность. Произносится где-то в неисследованных мной глубинах дома. Голос принадлежит Уэйду. Скорее всего, он и Кейт хотят, чтобы я посмотрел окончание игры Никсов, в которое все снова решилось за последние 20 секунд. Но меня отсюда и дикими лошадьми не утянешь. Дело-то серьезное». «Да, Уэйд!» — кричу я все еще стоя перед его царственной дочерью на коленях в позе просителя. Еще один безумный всплеск пылких молений, и мы с ней расхохочемся, и она снова станет моей. И почему же ей такою не быть? Я никогда не желал отношений вечных. Я готов опрометью, Бросится головой вперед, нервничая, как ныряльщик к сутеса. А если внизу все уже ни к черту не годится, мы же оба можем снова вскарабкаться наверх. Жизнь длинна. — Вас к телефону, — кричит Уэйт. — Можете взять трубку в нашей слинет-спальне. Голос у него серьезный, напуганный. Неприятно слышать такой с верхушки лестницы. Мягкий щелчок закрывшейся двери. Что такое? Скрипучее осведомляется Вики, натягивая на колени розовую юбку, так точно нас ней застукали забавляющимися самым, что ни на есть, срамным петтингом. Бретелька ее лифчика теперь вся на виду.